Служанка выполняла свою работу чисто и тщательно, но квилонке не нравились липкие прикосновения ее пальцев и выражение глаз. Остальных раненых также перенесли в другие комнаты, выговор был мягкий, как у всех женщин-то культли. Но два часа назад Валерия видела, как эта самая женщина пробила кинжалом сердце своей противницы и выцарапала глаза раненому к саталанцу.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 Эта женщина Конона! Она помогла нам победить к и. Не говоря ни слова, Ольмик размахнулся свободной рукой, и воин без памяти упал к его ногам. Князь нагнулся, поднял меч тыхотля и вонзил бедняги в грудь, после чего продолжил свой путь. Он не видел, что из-за шторы за ним следят женские глаза, что тыхотль поднялся на ноги, шепча имя Конона.